Глава 13 Роман подал Ларисе руку, помогая спуститься на землю. Проход вел прямиком на крышу одного из домов, что весьма затрудняло подъем ценностей, которые стражи частенько находили в брошенных домах. «Вы здесь все уже исследовали?» спросил Роман у Родиона, уже стоящего на земле и наблюдающего, как они спускаются. «Нет, конечно», — фыркнул Ершов. «Если быть точным, то три улицы, точнее третью еще не до конца». Город богатый, иногда мы месяцами сидим у какого-нибудь сейфа с заковыристой защитой. Оно того стоит? Тихо спросила Лара, невольно поежившись. Здесь все было настолько волшебно, настолько загадочно. Наверное, именно сейчас она впервые осознала, что та нелепая авария зашвырнула ее прямиком в совершенно другой мир, о котором большинство ее знакомых даже не подозревает. Еще бы. Родион усмехнулся. Мы стоим на 14 месте в рейтинге совокупного состояния в Российской империи. Как ты думаешь, моему отцу платят настолько впечатляющее жалование, или мы приобрели состояние немного другим путем? К тому же у нас есть преимущество. Мы платим только минимальный налог после оценки поднятых сокровищ. От всех остальных налогов клан стражи освобожден. Так было с незапамятных времен, и это право гарантировано нам Кодексом. Такие вот дела. Ты сейчас себя рекламируешь? спросил Рома, чувствуя глухое раздражение. «Должен же я показать Ларисе альтернативу тебе», — Яршов подмигнул вспыхнувшей девушке. «Быть подругой сына правящего клана, та еще Марокко, а про нас почти никто не знает. Ты подружилась с Зелоном, и, поверь, это очень редкая редкость. И да, я тоже некромант, если для тебя именно этот аспект имеет большое значение». «Яршов, будь хорошим мальчиком и не планируй большую трату из семейного бюджета для оплаты труда стоматологу. Их услуги самые дорогие среди всех целителей». Широко улыбнувшись, произнес Роман. «Вот видишь, он же просто варвар. Угрожает разбить мне лицо». Тяжело вздохнул Родион. «Это совершенно ненужная для меня информация, Родион», чётко проговорила Лариса. «Это для неё тоже было впервые. Она не была избалована вниманием противоположного пола и сейчас чувствовала себя неловко». «Да, очень жаль. С другой стороны, у меня ещё есть время тебя переубедить». И он поднял руки, повернувшись к ромке. «Успокойся, я понимаю, слова нет». «Почему твоя мать сама нам еду таскает?» – задумчиво спросил Роман, немного успокоившись. «Не поверишь, ей просто нравится готовить». Родион указал рукой на дом, стоящий в конце улицы. «Пошли туда. В этом доме есть дверь, над которой мы бьемся уже много лет. Может быть, ты сможешь помочь ее открыть. Мне жутко интересно, что за ней находится и зачем ее так закрыли». «Это может быть опасно?» – снова спросила Лара. «Конечно», – кивнул Ершов. «Но не опаснее твоего знакомства с Зелоном, и мне очень интересно, почему так произошло. Почему-то, я думаю, ты знаешь причину». И он перевел взгляд на Ромку. «Вот это действительно не твое дело», — ответил Рома, и их взгляды встретились. Внезапно Родион стал предельно серьезным и сосредоточенным, а Лара с Романом услышали тонкий вибрирующий звук, раздающийся из глубины мертвого города. «Ошибаешься», — рассеянно проговорил Ершов. «Это действительно важно. Почему Зелон не попытался пустить Ларочку на десерт?» «Потому что я отторгаю направленную на меня магию в любом виде», она сказала это быстро, опережая Ромку. «Ого, живой громад вот», Родион присвистнул. «Я слышал о таких людях от отца, но никогда не думал, что кто-то еще топчет нашу землю. Ему кодекс очень много показал, когда отец принимал клан. Во время той войны безликие выставляли людей с такими особенностями перед собой в качестве живых щитов». — любезно пояснил Ершов, лицо Ромки слегка вытянулось. Цели было две — защитить их от магии все и все магов в крови и в качестве самого банального живого щита. Из-за него они вполне могли атаковать, не заботясь о резерве, который конечен даже у безликих. Они такие твари на самом деле. Наверное, Верн среди них самый нормальный. Его прервал тот же самый звук, который заставил встрепенуться в прошлый раз. «Что это? Ершов, что это такое?» Резко спросил Роман, вставая таким образом, чтобы можно было прикрыть с собой Ларису и одновременно атаковать. «Кай хочет поговорить». В голосе Родиона звучало напряжение. «Вот только отца здесь нет, а с этими ублюдками говорит пока только он». «И что ты будешь делать? Проигнорируешь?» Лариса переводила недоуменный взгляд с одного на другого. Она не совсем понимала, о чем идет речь и почему парни стали настолько серьезными. «Нет». Яршов покачал головой. «Я сейчас позвоню отцу. Мне придется выйти отсюда. Здесь сигнал не проходит. Лариса, извини, но, похоже, экскурсия отменяется». «Здесь опасно?» — немного подумав, спросил Роман. «Нет», — покачал головой Родион. «Если в дома не заходить, а что?» «Иди звони, предупреди отца, что я с подругой здесь. Если он даст тебе добро на разговор, то мы, пожалуй, пойдем с тобой». После небольшого раздумья ответил Ромка. «Кодекс показал Андрею Кая, и я хочу увидеть его вживую». «Зачем тебе это?» — спросил Ершов, внимательно разглядывая Орлова. «Он на вид обычный парень, не старше нас с тобой». «Я хочу на него посмотреть», — упрямо ответил Роман. «И чтобы Лариса увидела, от кого на самом деле всех нас защищают орлы и чеширские коты». «Хорошо, я спрошу». Ершов еще раз внимательно осмотрел Романа. «Если отец разрешит, то только в этом случае вы пойдете со мной. Видишь ли, Рома, она будет им неинтересна». И Родион указал на Ларису. «Вот в твоем случае я не уверен. У кого-то крыша может еще больше протечь. Ты слишком похож на своего отца, а Константина они, мягко говоря, недолюбливают. Особенно Кай и его безумная подружка». Высказавшись, Яршов ловко забрался на крышу и меньше чем через минуту исчез в проеме, ведущем наверх. «Я не понимаю», — Лариса взяла Романа за руку. «О ком вы сейчас разговаривали?» «О безликих». Ромка посмотрел в ту сторону, откуда раздался звук. «Лара, они существуют, и здесь находится тюрьма, в которую они сами заточили особо ненормальных психов. Стражи помогают их охранять, но ну и служат звуковыми письмами, передавая послания. Так что у нас есть уникальный шанс их увидеть, если, конечно, Кирилл будет не против». «Я в шоке», — призналась Лара и обхватила себя за плечи. «Этого всего слишком много для меня, слишком много». «Ты привыкнешь», — Рома обнял девушку, притянув ее к себе. «Что это за город?» Ларисе, чтобы посмотреть в лицо высокому Орлову, пришлось запрокинуть голову. «Его захватили?» «Нет, не думаю». Рома покачал головой. «Сейчас очень сложно делать выводы, но можно подойти к правде очень близко. Подозреваю, что безликие захотели его захватить, но жители, во всяком случае, большая их часть успели уйти. Несложная защита на сейфах подтверждает эту теорию. Безликие психанули и отправили его под землю. Всеволод Орлов был родом из этих мест». Я могу только предположить, но Кей настолько на него разозлился, что специально заложил здесь родовой могильник для выращивания черного единорога, чтобы перекрыть ему путь в родной город. Такая вот мелкая месть. Кей вообще, похоже, склонен к мелким, но подлым и болезненным ударам. Сволочь тающую. А город носил название Зелон. «Так это в честь города назван единорог?» – спросила Лариса, прижавшись к своему парню покрепче. «Я думала, в честь Всеволода. Зелон же было его прозвище». «Нам так на уроках древней истории говорили». «Хм». Потомок того самого Всеволода взлохматил волосы. Это было не прозвище, а имя. Он потом назвался Всеволодом Орловым, примерно в то время, когда выпустил «Первого Орла». «Я не знала», — Лариса задумалась. «Нам этого никогда не рассказывали». «Если тебе интересно, то я познакомлю тебя с моей, смотрительницей Музея магии. Она любит этот период и может многое тебе о нем рассказать». «Да, это было бы здорово». Она улыбнулась, и тут с лестницы на землю соскочил Яршов. «Пошли, отец дал добро. Он попробует к нам присоединиться, но если опоздает, то я должен узнать, чего хочет Кей, пока он еще намерен разговаривать». Родион был довольно бледен и явно волновался. Вдохнув и выдохнув, он как будто бы взял себя в руки. «Вперед!» Яршов быстро пошел по дороге вдоль улицы, а потом резко свернул в проход между домами. Роман, продолжая обнимать Ларису за талию, поспешил за ним. Возле могильника, из которого вот-вот должна была появиться кобылка-единорога, из-за концентрации силы смерти невозможно было дышать, и было очень холодно. Белоснежная кошка прошлась возле родильной капсулы и принюхалась. Что-то ей не понравилось, и она подошла поближе. Села и принялась гипнотизировать взглядом пронзительных желто-зеленых глаз расщелину, в которой появилось движение. Кошка напряглась, выгнула спину и распушила хвост, Но тут движение прекратилось, и она снова села, тяжело вздохнув, почти по-человечески. Внезапно что-то привлекло ее внимание. Прислушавшись, кошка поднялась на лапы и с негромким хлопком исчезла. Но как только она телепортировалась, в расщелине снова началось движение, а потом раздался крик, похожий на крик банши, который быстро стих, сменившись отчетливым чавканьем. Спустя минуту все стихло, и движение прекратилось. На песчаном пляже сидел огромный черный кот. Рядом с ним стояла большая корзинка, заполненная деликатесами. Неподалеку раздался хлопок, и появившаяся белоснежная пушистая кошка подошла к коту и потерлась головой о его шею, после чего нырнула в корзину. Кот долго прислушивался, поворачивая уши в сторону, где был расположен могильник. Что-то его явно беспокоило. Он почти минуту вслушивался в царящие вокруг звуки, после чего расслабился и присоединился к подруге в плане поедания буженины. Ему нужно было сегодня отнести еще одну корзину с едой, на этот раз ребенку своего двуногого друга. К тому же дела здесь на могильнике происходили слишком стремительно, и это не могло черного кота не беспокоить. Что если кобылка вылезет из капсулы раньше, чем это запланировано? За подругу он не боялся. Черные единороги не могли причинить вред чушерским котам. Он, как и сама подруга, беспокоился за же ребенка. Здесь было мало еды, и кобылка могла погибнуть» что если он в этот момент будет находиться в том доме, где заперт сын его друга, его кошка не сумеет туда телепортироваться. Он был вынужден их дочь перенести на время в большой дом, куда отнес своего первенца. Друг его друга был единственным, кому его дочь доверяла, и он единственный мог о ней позаботиться, потому что он не мог перенести ее к хозяйке. Паразит сел рядом с корзиной и принялся умываться. Его подруга не имела друга хозяина. Она не сумела в первый раз удачно телепортироваться, Именно поэтому он не положился на случай и пристроил всех их детей с молчаливого согласия их матери. Это кроме того, что за всеми детьми нужно было присматривать. Паразит закончил умываться и посмотрел на свою подругу. Ему с трудом удалось ее убедить, что надо помочь даже не людям, а несчастной кобылке. Здесь слишком мало еды, она не выживет без помощи некромантов. Кошка подошла и снова потерлась о его шею. Кот несколько раз лизнул ее по голове, приглаживая шерсть. «Ничего, его подруга умная, она что-нибудь придумает, если вдруг не сумеет попасть к нему». «Мяу!» Кот, в свою очередь, потерся головой о голову подруги и исчез, захватив с собой пустую корзинку, стоявшую неподалеку, в которой он приносил еду вчера. Белая кошка же съела еще один кусочек сочной буженины и переместилась на свой наблюдательный пост. Она чувствовала, что кобылка скоро выйдет на свет и что ей не хватает энергии, а заготовленная для ее пропитания нежить скоро закончится. Кобылка была слабой, и кошка за нее переживала, как переживала за любого ребенка, которого оставили бы на ее попечение. Паразит переместился, как обычно, на стол, и подошел ко мне. Ольга сразу же принялась на кровать на стол, а я вытащил из подошейника бумаги. Среди них я нашел письмо и дарственную на поместье в Провансе. «Оль, отец подарил то поместье тебе», — сказал я, внимательно изучив документ отложил его в сторону и принялся читать письмо. «Мне?» Ольга села на свое место и схватила бумаги. «Но... зачем?» «Чтобы ты мне его потом передала в качестве преданного. я ухмыльнулся. «Но есть вариант, что оно останется именно твоей собственностью. Как вариант?» «Я не...» Она прижала ладонь к рту. «Я понимаю, что это для того, чтобы заткнуть кому-нибудь рот, потому что это поместье точно никто не свяжет с Орловыми, но все равно это как-то слишком...» «Действительно, его отец уже подарил тебе своего первенца. Теперь он дарит тебе дом. Тебе не кажется, что это слишком подозрительно?» Ухмыльнувшись, Верн принялся накладывать себе еду. «Не слушай его», — проговорил я, не глядя на Ольгу, пытаясь вникнуть в то, что пишет отец. «Как только мы выберемся отсюда, то поедем осматривать твое поместье. Заодно вышварнем из него жильцов, если снежены имели наглость поселиться в этом доме. А еще мне предстоит посетить наши виноградники». «Отцу что-то не понравилось в последних отчетах, и он приказывает мне разобраться». «И ты, как послушный сын, подчиняешься приказу», — язвительно заявил Верн. «Да, именно так, потому что я послушный сын своего отца и хороший сын клана». Я на мгновение оторвался от письма и посмотрел на Безликого. «Скажи, Верн, тебе до такой степени скучно? Ты снова хочешь помериться силами?» «В прошлый раз ты меня первым ударил», — напомнил мне Верн. «Да, и я с удовольствием повторю. А Ольге достаточно ведер, и в доме все прекрасно с водой, чтобы не довести до смертельного исхода». «Ты слишком самоуверен», — процедил безликий. «Я? Что ты, конечно, нет. Слишком самоуверенным я бы был, если бы не надеялся на свою способность влиять на источники дара и на способность паразита блокировать уже меня». Отложив письмо, я в упор посмотрел «Наверно». И нет, я не думаю, что мне будет легко справиться с тобой без магии, но и ты не сможешь меня завалить одним щелчком. «Из тебя получится прекрасный правитель», — внезапно сказал Верн. «Твой отец обладает почти всеми качествами, необходимыми для этого, но у него нет самого главного. Ему трудно даются тяжелые решения. Он буквально через себя переступает, когда их принимает, прекрасно осознавая их необходимость». «А у тебя беспринципность. Это вариант нормы». И «Я тебя предупреждал об этом». Я снова взял в руки письмо. «Возможно, ты не в курсе, но для рождения ребенка, кроме отца, необходима еще и мать. Я просто не мог совсем ничего не унаследовать от прекрасной Анны. Кроме того, что модельер Щукин считает меня красивее отца». «Ты уверена, что хочешь за него замуж?» — спросил Верн у Ольги, сидевшей между нами, закусив губу. «Это не твое дело, ты не находишь?» выпалила Ольга. Заметь, Андрей, она не сказала твердое да. Потому что она все еще не уверена до конца, что я ей отлично подхожу и с другими ей будет скучно. Я дочитал письмо и отложил его в сторону, чтобы приступить к обеду. Что ты делал у источника силы? задал следующий вопрос Верн. Любовался видами, ответил я. А если серьезно? Я абсолютно серьезен бросив взгляд на Безликова, я вернулся к своей тарелке ходил посмотреть может быть что-то изменилось кстати ты мне не говорил что на том месте где мы организовали ложе начал формироваться алтарь я только сегодня заметил верн поморщился тебе нужен ритуальный клинок дальнейшее общение с алтарем будет проходить исключительно с помощью нескольких капель крови почему я отложил вилку и пристально смотрел на него «Потому что это алтарь, идиот, и он не просто так называется. Любой алтарь требует жертвы. В данном случае это кровь, основа всего сущего». Верн поднялся из-за стола. «Покажи руку». Я продемонстрировал ему ладонь на тыльной стороне, которой все еще виднелся тонкий белый шрам. «Мои комплименты. Наверное, ты его действительно любишь, раз прыгнуть выше своей головы. Ты поел?» «Вставай, пойдем постигать очень древнее искусство ковки оружия». Он поймал мой удивленный взгляд и зло усмехнулся, «А я разве не сказал, что ритуальный кинжал каждый должен выковать себе сам? Ну вот, сейчас говорю. Надеюсь, в этом доме найдется хоть что-то стоящее, что можно будет перековать».